Во время нашего пребывания в этой стране ее повелитель готовился к войне с Солнцем. Он предложил мне звание офицера, но я отказался от этой чести, так как не собирался долго задерживаться на Луне. Интересно, что там не делают оружие, как у нас на Земле, а пользуются дарами природы. Вместо дротика, например... Обитатели Луны употребляют хрен, который убивает всякого, в кого попадает. Когда же запас хрена иссякает, они стреляют спаржей. Вместо щитов воины употребляют громадные шампиньоны. Там же я познакомился с уроженцами планеты Сириус, которые были взяты в плен обитателями Луны во время войны с этой планетой. Лица их напоминали морду бульдога. Глаза находились на кончике носа. Век у них не было. И когда они ложились спать, то закрывали глаза языком. Их средний рост — 20 футов. Жители же Луны никогда не бывают ниже 36 футов. Жителей Луны называют кошеварами, потому что они готовят пищу так же, как и мы, на огне. Но они совсем не тратят времени на еду. На левом боку у них находится отверстие, куда они бросают пищу. Затем закрывают это отверстие и только через месяц снова повторяют ту же операцию. Таким образом, они обедают только 12 раз в год. На деревьях в этой стране растут не только плоды, но также животные и люди. Деревья на которых растут люди гораздо красивее других. У них большие прямые ветви и листья телесного цвета. Плоды этих деревьев — орехи с очень твердой скорлупой, величиной не меньше шести футов. Когда плоды созревают, их срывают и хранят столько времени, сколько считают нужным. Если из ореха хотят вынуть плод, Его бросают в большой котел с кипящей водой. Через несколько часов скорлупа лопается, и на свет выходит живое существо. Каждый из лунных людей появляется с определенной профессией. Из одной скорлупы выходит солдат, из другой философ, из третьей богослов, из четвертой юрист, из пятой арендатор. Из шестой крестьянин, и каждый сейчас же принимается за работу. Никто, однако, не может определить, кто появится из той или иной скорлупы. Когда я был на Луне, один старик утверждал, что он знает разгадку этой тайны. Но никто не придавал значения его словам. Люди живут на Луне до глубокой старости, и когда наступает день смерти, Они превращаются в пар и исчезают. Их тело напоминает тело людей, но на каждой руке у них только по одному пальцу. Им они делают все не хуже, чем мы своими пятью пальцами. Свои головы жители Луны носят под правой рукой, а иногда оставляют их дома. Головы обладают способностью незаметно пробираться всюду, куда пошлют их хозяева. Но стоит только хозяину позвать свою голову, она моментально возвращается к нему обратно. Особенно сильное впечатление произвело на меня то обстоятельство, что у жителей Луны пустой желудок, и они пользуются им как чемоданом. Они прячут туда все, что им вздумается. Повсюду на Луне я заметил торговцев глазами. Стоило туземцу повредить себе глаз, он сейчас же выбрасывал его и покупал себе новый. Причем он мог отлично видеть, держа глаз в руке. Мода на цвет глаз часто менялась, и туземцы всегда приобретали себе глаза модного цвета. Все рассказанное мной о чудесах, которые я наблюдал на Луне, может вызвать сомнение у читателя. Но стоит ему только съездить туда, и он убедится в правдивости моих описаний».